Глава 45 Она приказала построить помост из очень необычного стекла, чтобы смотреть сверху на своих солдат, наблюдать, как они тренируются, сражаются, адаптируются к мутациям, но самой оставаться невидимой. Сейчас ее занимала стая, для которой генетические трансформации завершились лишь несколько дней назад. Они были еще так юны, совсем мальчишки, все не старше 12 лет». Она почти умилялась, глядя, как некоторые отделяются от группы, то и дело проверяют густой мех на костяшках. Прыгают туда-сюда на ловких, перестроившихся конечностях, а другие уже цапаются, дразнят друг друга. Заявляют о своем месте в стае, строят иерархию, как настоящие звери, как и должно быть. Каждый маг занимался прикрепленными к нему учениками, муштровал их, это тоже завораживало. Одни пытались добиться контроля силой, другие выманивали его у волчат, будто ласковые матери. Она наблюдала за самыми юными с растущим удовольствием. Семеро послушно встали в строй, и лишь один остался в стороне. Он зарычал на мага, упав на четвереньки и яскалив клыки. Никто из остальных не был так похож на волка. Золотые глаза горели бунтом и ненавистью. «Он станет альфой!» «Это было ясно уже сейчас!» «Ваше Величество». Она наклонила голову, но не оторвала взгляда от мальчика. Сибил. Каблуки главного придворного мага звонко стучали по стеклянному полу. Ливана услышала шорох ткани. Сибил поклонилась. Внизу в пещере волчонок ходил кругами вокруг своего мастера, юной светловолосой девушки, которая в черном плаще мага казалась страшно бледной. На лице ее отражалась тревога, легкая тень сомнения, будто она не была уверена, что сумеет подчинить бунтаря. Все особые агенты временно прекратили исполнение операции и вернулись к маскировке. По нашим подсчетам, в убитых числится 260 агентов. Скоро земляне заметят татуировки. Если уже не заметили, убедись, что их хорошо скрывают. «Конечно, Ваше Величество, боюсь, я должна сообщить вам о смерти одного из магов». Ливана подняла взгляд, на долю секунды ожидая увидеть в стекле отражение Сибил, но его не было, только не здесь, ни в одном стекле во дворце. Об этом она позаботилась. И все же после стольких лет она все еще не могла до конца привыкнуть. Ливана подняла бровь, показывая, чтобы Сибил продолжала. Макджейл, убит выстрелом в грудь. Джейл не в его духе показываться из укрытия, пусть даже во время битвы. Один из Бета сообщил, что они наткнулись на Линзолу. Видимо, он пытался схватить ее лично. С раздувающимися ноздрями Ливана повернулась обратно к залу для тренировок как раз в тот момент, когда волчонок бросился на мастера. Та с криком упала на спину, но в следующий момент все ее тело сосредоточенно напряглось. Даже с такой высоты Ливана видела, как на лбу девушки выступили капли пота и поползли по вискам. Волчонок открыл рот, сверкая зубами, потом застыл. Непонятно было, что сдерживает его звериный инстинкт – попытки мага завладеть им или остатки сознания человеческого мальчика. «Стая Джейла уже расформирована. Один из бета находится в штабе в Париже. Я пошлю за ним мага Аймери». Волчонок свалился с мастера и свернулся клубком в агонии, дрожая-подбывая девушка Мак поднялась на ноги, сама еще не полностью оправившись, и стряхнула с одежды черную реголитовую пыль. Пыль была в пещерах повсюду. Магматические каналы естественного происхождения невозможно очистить до конца, как бы глубоко не освоила их цивилизация. Ливана терпеть не могла эту пыль. То, как та забивалась в волосы и под ногти, оседала в легких. Она избегала появляться в пещерах, за исключением крайних случаев, предпочитая оставаться под ярким, сияющим куполом, которым была укрыта столица Луны, и ее дворец. «Ваше Величество?» «Нет, не посылай Аймери», — сказала она. Внимание ее по-прежнему было приковано к волчонку, который корчился от боли. Все боролся с волей мастера, цеплялся за собственный разум, все хотел остаться маленьким мальчиком. Ни солдатом, ни чудовищем, ни пешкой. «Отпусти стаю Джейла. Агенты свое дело сделали». Наконец волчонок перестал дергаться. Теперь он просто лежал, тяжело дыша. Густой мех на щеках промок от слез. Во взгляде его мастера горела свирепость, не менее звериная, чем у ее подопечных. Ливана буквально слышала ее приказы, хотя ни слова не было произнесено. Та велела ему подняться, встать в строй слушаться ее». Мальчик повиновался. Болезненно, медленно он поднялся на тонкие ножки я пустив голову и сутулившись, поспешил в строй, будто получивший нагоняющий ног. «Эти солдаты почти готовы», сказала Ливана. «Генетические модификации завершены, маги натренированы. В следующий раз, когда мы нападем на землю, они пойдут в наступление в первых рядах, и тут уже никакой маскировки». «Да, Ваше Величество», – Сибил поклонилась. На этот раз Ливана не только услышала, но и почувствовала исходящее от нее почтение. «Позвольте мне также принести самые теплые поздравления по случаю вашей помолвки, моя королева». Ливана сжала левую руку и погладила большим пальцем гладкий каменный обруч, который всегда прятала за чарами. Едва ли кто-то из ныне живущих знал, что она до сих пор его носит». Она и сама часто забывала о нем, но сегодня палец покалывала. С тех самых пор, как император Кайта принял предложение брачного альянса. «Спасибо, Сибил, Ты свободна». Снова поклон, а потом звук удаляющихся шагов. Группки внизу начали расходиться. Тренировочные занятия на сегодня закончились. Маги выводили их через отдельные пещеры в природный лабиринт, скрытый под поверхностью Луны. Так странно было смотреть на этих мужчин и мальчишек. Во времена ее родителей они были лишь экспериментом, но за время ее правления превратились в реальность. Самая быстрая, самая сильная армия. Человеческий ум, волчьи инстинкты, детская податливость. Они заставляли ее волноваться. Этого чувства она не испытывала уже долгие годы. Такое количество лунатиков, такие необычные мозговые волны. Даже она не могла контролировать их всех, не одновременно. Эти звери, эти лабораторные создания никогда ее не полюбят, так, как любит народ Луны, так, как скоро полюбят земляне.